Снимки Земли из космоса. Глядя на них, понимаешь, почему нашу планету называют голубой. Две трети ее поверхности — океан. Но всегда ли на ней была вода? И как она появилась? Для ученых это до сих пор является загадкой, как и происхождение самой Земли. Но совершенно точно, без воды на нашей планете не было бы и жизни. И именно в воде нужно искать ответ на вопрос — Что значит живое? Это знание поможет нам вывести третий закон биосферы. Тунгусский метеорит. 30 июня 1908 года над центральной полосой Сибири с высокой скоростью пронеслось светящееся тело, после чего последовал мощный взрыв. Его слышали почти за тысячу километров от эпицентра. В радиусе 40 километров был повален лес. Множество экспедиций пытались найти остатки метеорита, но безуспешно. Так что же взорвалось в тайге? До сих пор ни одна гипотеза не стала общепринятой. Но довольно разумное объяснение в 21 веке озвучили специалисты НАСА. По их мнению, Тунгусский метеорит — состоял из льда. В современной истории Земли такое событие большая редкость. Но если верить сторонникам космической гипотезы происхождения воды, 4 миллиарда лет назад нашу планету постоянно атаковали тысячи ледяных комет, метеоритов и астероидов. Именно они принесли на Землю воду, и планета стала голубой. Впрочем, это лишь одна из версий. Второй вариант вода образовалась на Земле. Но как? Чтобы понять это, нужно вспомнить одну из теорий образования самой планеты. Но ну, мы знаем, что Земля образовалась путем аккреции, то есть слипания частичек газопылевого облака. Эти частички называются планетезимали. И вот эти планетезимали по неясным причинам начали вращаться, начали слипаться или аккуратироваться, и очень быстро образовался сгусток. Это была земля. Уже были какие-то породы. Породы начали остывать, и вот в результате такого остывания происходила дегазация породы. А нам известно, что в базальтах в наиболее распространенных породах, в ультраосновных породах есть вода. Она входит в состав минералов, которые там есть. И вот эта вода выделялась. Какая из гипотез верна? Возможно, обе. Часть воды выделилась из остывающих пород, а часть была принесена из космоса. Быть может, даже вместе с жизнью. Это тоже предмет спора. Как на Земле появилась первая живая клетка? Прилетела или зародилась? Вопросов у учёных пока больше, чем ответов. Вряд ли мы в обозримом будущем разберемся с вопросом, где возникла жизнь. Но самое важное, что вне зависимости от того, где она возникла, основной эволюционный путь свой она проходила все равно в океане. Как напоминание об этом, кровь человека и животных. По своему составу она очень близка к океанической воде. Вот только концентрация солей в океане гораздо выше, чем в клетках. Это привело учёных к интересной мысли. Одноклеточные организмы, когда вот только они возникли, вряд ли у них сразу были какие-то сложные системы поддержания внутренней среды, радикально отличной от того, что вокруг. Нелогично предположить, что вокруг должна была быть какая-то схожая среда. И вот сейчас существует предположение о том, что на самом деле жизнь могла возникнуть не в океане, а могла возникнуть, например, в каких-то гидротермальных источниках горячих, может быть, даже где-нибудь на берегу рядом с океаном. А затем только, когда она уже появилась в виде одноклеточных организмов, переселиться в океан. Люди – существа сухопутные. На твёрдой земле нам комфортно. И не каждый сразу поверит, что жизнь в воде имеет намного больше преимуществ. Первой заботой появившихся организмов стало питание. Найти его в воде намного проще, чем на суше. Взять наземные растения. Чтобы добывать воду и растворённые в ней необходимые для жизни вещества, у них должны быть длинные корни. А в соленой морской воде организмы со всех сторон окружены питательным раствором и легко его усваивают. Но это далеко не единственное удобство жизни в океане. Для растений и животных важно поддерживать свое тело в пространстве. На суше, с ее разряженной воздушной средой, задача эта весьма трудная. Здесь необходимо иметь особые приспособления – мощные стволы или сильные конечности. Самое большое сухопутное животное – слон, но кит – В 40 раз его тяжелее. В море живут и самые крупные растения. Водоросль макроцистис достигает в длину 200 метров. Водные организмы могут себе позволить быть значительно более крупными, чем наземные. Ну, Например, самая крупная членистоногая, которая сейчас обитает на нашей планете, камчатский краб вот с огромными... Размахом, с огромным размахом лап, оно на суше, безусловно, существовать не могло бы. Вот все эти фильмы ужасов или фантастические фильмы, где какие-то огромные пауки перемещаются по суше, это абсолютно невозможно. Потому что ну для членистоногих, у которых наружный панцирь достаточно плотный, в принципе, большие размеры на суше вообще недоступны. А в воде вполне себе доступны. А ещё в воде не нужно искать защиты от холода или жары. Температура там более постоянная, чем на суше. В некоторых районах Сибири на воздухе бывает жара до 40. Это летом. А зимой до 50. Разница в 90 градусов. В воде сезонные различия редко доходят до 20 градусов. Колебания температуры в воде значительно меньше, чем в воздухе. Ну, потому что понятно, что если пресная вода, там, в принципе, меньше нуля быть не может. Если мы говорим о морской воде, ну, морская вода замерзает при примерно минус 2 градусах. Но, тем не менее, ужасающе низких температур там быть не может. В мороз на поверхности воды образуется лёд. Он препятствует проникновению холода на глубину. В результате зима там мало чем отличается от лета. Такими мягкими условиями можно объяснить, почему в воде животный мир значительно богаче и разнообразнее, чем на суше. Впрочем, все было бы иначе, не будь у воды аномальных физических свойств. Вот одно из них. Плотность льда меньше плотности воды. Вот почему кубики льда в моем стакане не тонут, а плавают на поверхности. Если вы посмотрите справочник физический и плотности жидкости и твёрдого тела, одного вещества, то плотность твёрдого тела всегда выше. И вот эта аномалия, то, что лёд легче воды, это даёт возможность тому, что лёд просто плавает в воде. Вы представляете, если бы лёд был тяжёл, он бы шёл бы на дно и никогда бы не таял. И это бы явилось бы ещё одним препятствием для зарождения жизни. Похоже, вода вообще не признаёт закономерностей, характерных для множества других соединений, а следует своим законам, которые науке порой понятны не до конца, но для существования биосферы исключительно важны. И ещё одна аномалия заключается в том, что при нормальных для нас условиях вода — жидкость. Как известно, температура плавления у неё ноль, а кипения 100 градусов Цельсия. Цифры говорят ученые ненормально высокие, и вот почему. Вода H2O. Похожие вещества, состоящие из водорода и элемента той же подгруппы, что и кислород, кипят при отрицательных температурах. Скажем, сероводород. Температура кипения у него минус 60. У следующего гидрида селена минус 40. У гидрида теллура минус 2. С такой тенденцией вода должна иметь самую низкую температуру кипения. Скажем, если на улице минус 96, вода еще жидкость, а минус 95 уже превращается в газ. Могла бы тогда существовать жизнь на Земле? Вряд ли. Объясняется аномально высокая температура кипения воды водородными связями. Речь о силе притяжения между частично отрицательным атомом кислорода одной молекулы и частично положительным атомом водорода другой. Эти связи не так сильны, как между атомами в молекуле. Но чтобы они начали рваться, воду нужно нагреть как раз до 100 градусов. Ещё у воды аномально большая теплоёмкость. Ни одно другое вещество на Земле не обладает такой способностью поглощать тепло. Скажем, теплоёмкость воды она в 10 раз больше, чем теплоёмкость железа. И в 30 раз больше, чем теплоёмкость ртути. И это даёт э, возможность вот живой системе под названием Земля существовать в более-менее не сильно изменяющихся температурных условиях. Умеренный климат в прибрежных районах – результат того, что днём море поглощает огромное количество солнечного тепла, а ночью, наоборот, высвобождает его. Для превращения воды в пар требуется невероятное количество тепла. А когда пар собирается в капли, точнее, конденсируется, он возвращает это тепло в окружающую среду. Каждый год с поверхности океанов испаряется 500 тысяч кубических километров влаги, чтобы принести тепло холодным регионам. Иначе климат Земли оказался бы непригодным для жизни. В высоких широтах царил бы нестерпимый холод, а в низких солнце испепелило бы всё живое. И, наконец, ещё одно важное свойство, без которого не могли появиться и существовать даже самые простые микроорганизмы. Вода очень хорошо поляризуется, и с этим связано то, что она очень хороший растворитель, и это вовсю используется в живой природе. Студентов спрашиваю: назовите, из каких молекул состоят живые организмы. Что начинают перечислять? Естественно, в первую очередь, нуклеиновые кислоты, белки, углеводы, там, ионы, низкомолекулярные соединения. Но есть ещё одно соединение, которое как-то все забывают. Это называется соединение «вода». И вот если посмотреть на любой живой организм, на любую живую систему, то только по массе этот живой организм будет из воды состоять от нескольких десятков до 99,9%. Некоторые медузы состоят из воды на 99,9%. Все биохимические процессы, которые совершаются в живых клетках, происходят исключительно в водной среде. А нередко вода и сама является реагентом. Взять, к примеру, фотосинтез у растений, когда под действием света из воды и углекислого газа получается кислород, как побочный продукт. И главное — углеводы. Они — и запас энергии, и будущий строительный материал для клетки. Но, кстати, и сама вода во многом определяет строение живых организмов. Сейчас появляются намёки, скажем, на то, что в формообразовании организмов вода принимает тоже важную роль. В том смысле, что она не просто растворяет всё, а она, наоборот, даже может строить. В качестве примера учёные приводят облака. Они состоят из воды и при этом обладают определённой и довольно устойчивой формой. Последние исследования показали, нечто подобное может происходить и при растворении воды некоторых полимеров, в частности, белковые макромолекулы. Распределяются в жидкости неравномерно, а образуют некие структуры. То есть вода — универсальный растворитель и универсальный формообразователь. Из того, что в воде растворено, начинают собираться определенные формы, которые начинают жить своей собственной жизнью. Вот я еще раз привожу вам пример медузы, которая состоит практически полностью из воды. У медузы есть все, что есть у любого другого живого организма. У нее есть форма. Причем есть, ну, если, так сказать, посмотрите картинки медуз, то есть совершенно потрясающей красоты, вообще морфологии, все эти, так сказать... Так вот, для того, чтобы всё это было, вода должна не только растворять, но она должна и, наоборот, структурировать все эти самые молекулы, то есть превращать их в форму. Если задуматься, вода в медузе гораздо чище той, в которой она плавает. В море воды 97%, остальные 3% — соли. Если медуза испарится, сухой остаток может быть меньше 0,1%. Мы, конечно, не медузы, но воды в нас тоже достаточно. Во взрослом человеке, который весит, например, 70 килограммов, 50 килограммов – это жидкость. В общем, выйдя из моря, мы, как и все остальные сухопутные организмы, взяли воду с собой. Первопроходцами, как и всегда в истории Земли, стали бактерии. Их взаимодействие с минералами привело к появлению почвы. После этого на сушу смогли полноценно выбраться и растения. В воздушной среде они получили важные преимущества, ведь солнечной энергии здесь больше, чем в воде. Но чтобы выжить, нужно было серьезно перестроиться. Полет человека в космос — ничто по сравнению с выходом живых существ на сушу. Ведь ни одна наша технология, включая космические корабли, не выдержит сравнения даже с самым простым организмом внутренняя среда которого должна оставаться практически постоянной, вне зависимости от того, что происходит снаружи. Без механизмов, которые обеспечивают это, ни один организм существовать не может. Здесь очень хороший пример. Это неваляшка, вы знаете, да, вот мы её отклоняем, значит, игрушка, она возвращается. Мы её отклоняем, она возвращается. Это называется гомеостаз или способность к поддержанию постоянства. То есть, что бы мы ни делали, В определенных рамках, до определенного предела условия меняются, а мы держимся молодцом. Поддерживать гомеостаз, сохранять постоянство внутренней среды в наземных условиях вообще-то значительно сложнее, чем в водных. Потому что в первую очередь на суше мы сталкиваемся с тем, что так или иначе надо экономить влагу. Эту проблему растения решили, создав внешнюю водонепроницаемую оболочку из веществ, похожих на воск. Ещё они отрастили корни, сформировали поддерживающую ткань и продумали систему транспортировки питательного раствора по организму. Здесь стоит вспомнить ещё одно важное и, разумеется, аномальное физическое свойство воды, без которого растениям на суше, мягко говоря, было бы туго. Если опустить тонкую трубочку в жидкость, можно увидеть, как она поднимается вверх. Так называемый капиллярный эффект. Разные жидкости поднимаются на разную высоту. Определяется она поверхностным натяжением. Его значение у воды аномально высокое. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что, скажем, питание растений осуществляется капиллярным образом. Внутри ствола деревьев, вот эти капилляры, по ним поднимаются живительные соки туда, к кроне. После кислородной революции, когда цианобактерии насытили атмосферу кислородом, и до выхода растений на сушу, поверхность Земли была красной. Это результат коррозии минералов железа. Когда же планета заметно позеленела, на сушу устремились и животные. Прежде всего различные виды членистоногих, предки насекомых, пауков и многоножек. Затем твёрдую землю решили освоить и рыбы. Согласно одной из гипотез, главную роль здесь сыграли приливы и отливы. Отступая, вода запирала животных среди мелких изолированных луж. И тот, кто мог свободно перемещаться между ними, а при необходимости и вовсе вернуться в море, получал несомненное преимущество. Доказательством тому может служить обитающая на Филиппинских островах рыба-ползун. В поисках более подходящего места обитания она способна выползать из воды и оставаться на суше чуть ли не сутками. А все благодаря особому органу под названием лабиринт. В него рыба набирает воду, чтобы затем увлажнять жабры. Есть среди животных и такие, что, обитая на суше постоянно, так и не обзавелись легкими. Есть макрицы. Ну, я думаю, их себе более-менее все представляют. Это действительно ракообразные, которые продолжают дышать жабрами, но жабры у них, соответственно, убраны несколько внутрь. Но уже исходя из их названия, понятно, что они предпочитают какие-то влажные места. Не лучше ли им было остаться в море? Но здесь вспоминается еще одна причина, которая, возможно, подтолкнула организмы покинуть воду. В какой-то момент в океане стали накапливаться органические вещества. На их окисление тратилось все больше кислорода. Добывать его организмам было все труднее. И они предпочли выйти на воздух. Вообще почти все обитатели Древнего океана отправили на сушу своих представителей. Есть такая большая эволюционная загадка, от кого произошли насекомые. Мы до конца этого пока так и не поняли. Но вот сейчас, основываясь на различных молекулярных методах в том числе, Потихоньку утверждается гипотеза о том, что насекомые произошли от ракообразных. Тогда получается, что на самом деле ракообразные прекрасно освоили наземную среду, просто в процессе эволюции они стали для этого насекомыми. Впрочем, сегодня на планете живут ракообразные, которые, выбравшись из воды, внешне почти не изменились. Речь о крабах. У большинства эти животные ассоциируются с морем. И трудно представить, что они могут жить на суше и тем более на деревьях или в засушливых регионах. Но, как видите, это возможно. Перед нами один из видов сухопутных крабов. К водоемам они возвращаются только для того, чтобы размножиться. Потом же уходят на многие километры от берега. А есть крабы, научившиеся выводить потомство в пресной воде, которая скапливается после дождя в пазухах крупных листьев наземных растений. Кстати, раньше ученые думали, у первых поселенцев суши была пересадочная станция в виде пресных водоемов. Но позже стало понятно, прямой путь из моря на сушу проще во всех отношениях. Дело в том, что если мы посмотрим на обитателей пресных вод, то мы увидим, что по числу видов там с большим отрывом доминируют вторично-водные организмы. То есть организмы, предки которых сначала вышли на сушу, а затем с суши уже переселились в пресные воды. Всем очевидно, что если взять карася и посадить его в морскую воду, он сдохнет в страшных мучениях. Равно как и морская звезда в пруду долго не проживёт. Перестроить физиологию своего организма так, чтобы пройти через вот этот барьер 5-8 промилле, оказалось эволюционно чрезвычайно сложно. Но это касается не всех. Даже в пределах одного класса животных путь из океана в пруд мог отличаться. Если вы в пруду нашли двух улиток, у одной из них... Есть крышечка, которая закрывает вход в раковину, а у другой крышечки нет. Вот та, у которой есть крышечка, она жаберно дышащая, и это первично водная улитка. А если крышечки нет, то она дышит с помощью непарного легкого, и она является потомком организмов, которые сначала вышли на сушу, а затем только перешли в пресные воды. Обывало и так, что пожив на суше, животные решали вернуться в соленое море. Там они продолжали дышать лёгкими и вскармливать детёнышей молоком, как все млекопитающие. Дельфины, киты являются потомками четвероногих хищных позвоночных. Но, знаете, внешне их предки были что-то среднее между лошадью и волком. Довольно жутковатые были существа, будем честны. Очередная смена среды обитания могла произойти после того, как вымерли динозавры точнее большие водоплавающие ящеры. В море освободилась ниша, которую должны занимать крупные хищники, и предки китов воспользовались шансом жить в сытости и никогда не испытывать недостатка влаги. В отличие от обитателей океанов, жителям суши и, разумеется, нам с вами, нужно всегда думать о том, где взять воду. Человеку э, нужно не менее 30-35 миллилитров на килограмм веса в день. То есть, если посчитать на средний вес 70 килограмм, это порядка двух литров в день, не меньше. Так как мы теряем этот объем ежедневно с дыханием, с потом, Причём я говорю именно о чистой воде. Многие думают о том, что если я выпил чашку чая, кофе, сок, это тоже была э, вода. Это была жидкость, это было питание, но это не была вода. Таким образом, современный человек иногда в день вообще не выпивает воды чистой, что является катастрофой, с точки зрения медиков. Если каждый день не получать должного количества воды, у человека начинается хроническое обезвоживание. Запускаются механизмы, с помощью которых организм пытается скомпенсировать недостаток влаги. Организм начинает выделять э, активные вещества, гормоны, которые задерживают натрий и воду в организме. И это является первым шагом к началу гипертонической болезни. Человек не знает об этом, он начинает лечиться, а, в общем-то, стоило иногда просто начать с потребления достаточного количества воды. Если же человек вообще останется без воды, то проживет в среднем не более трех дней. Известны случаи, когда люди держались целую неделю. Но их здоровью был нанесен непоправимый ущерб. Ведь у них началась массовая гибель клеток, которые не могут функционировать в растворах с высокой вязкостью. И если человек потеряет около 10% от массы тела, то есть для человека 70 килограмм массы – это 7 килограмм, то он уже не может встать с постели, как правило. У него очень низкое давление, крайне низкое, практически шоковое состояние. И, в общем-то, если не провести экстренные, уже можно сказать, реанимационные мероприятия, то человек погибнет. Конечно, люди стараются этого не допускать. Но есть на земле организмы, вроде рыбок-петушков, которые знают о том, что засуха неминуема. Небольшие водоемы, вроде луж, в которых они обитают, рано или поздно испарятся, и они погибнут. Но перед этим рыбки успевают оставить потомство. С появлением воды жизнь продолжается. Но пока ее не было, можно ли считать высохшие икринки живыми в этот момент? Скорее всего, нет. Потому что в них не происходит обменных процессов. А живое – это то, что осуществляет обмен веществ, который без воды невозможен. Она одинаково необходима как огромному слону, так и маленькой бактерии. Из этого выводим третий закон биосферы – основа жизненных процессов на Земле – вода.